Мысль не давала ему покоя. В одном из секретных справочников, которые Карпов держал на даче, нашлась биография профессора Крылова. Звали его Владимир Ильич, он был историком, профессором МГУ, давним членом ЦК КПСС и Академии наук, депутатом Верховного Совета и так далее и тому подобное. Но Карпова беспокоило нечто иное. Андрён по щиколотки в снегу сутулился, погруженный в глубокое раздумье. Дети отправились кататься на лыжах по последнему рыхлому снегу, пока оттепель не превратила его в слякоть. Людмила шла вслед за мужем. Она понимала его состояние и знала, супругу лучше не мешать. Вид заявившегося прошлой ночью мужа удивил ее, но ничуть не обеспокоил. Она прекрасно знала, Евгений пьет редко и... И не напивается, почти никогда. Значит, у любовницы он не был. Возможно, он и впрямь засиделся с сослуживцем из ГРУ одним из так называемых соседей. Да, его гложет какая-то мысль, но сербская и ворохвовская она не связана. В начале четвертого вечера Карпова наконец осенило. Он вдруг остановился, пробормотал: «Черт возьми". Ну, конечно, И тут же приободрился, улыбаясь, подошел к жене, взял ее под руку, и они направились обратно. Генерал Карпов решил на другое утро немного покорпеть у себя в кабинете, а под вечер заехать домой к профессору Крылову. Телефонный звонок в понедельник утром раздался, когда Джон с сыном собирались уходить мистер Престон говорит: "Давит Виннэлл. миг Джон растерялся, но потом вспомнил о просьбе, которую сам же высказал в пятницу вечером. Я смотрел вашу металлическую штуковину. Получилось очень интересно. Приезжайте ко мне, поговорим". "Признаться, я хотел взять несколько отгулов", сказал Престон. "Ничего, если заедешь в конце недели". Помолчав немного, Вин Эванс отозвался: "Ну лучше бы пораньше, если у вас найдется время. А может, что расскажете суть по телефону? «Нет, об этом лучше говорить с глаза на глаз", ответил профессор. Джон призадумался. Они 100 ми сыграли в Винзор Сафари Парк, а он тоже в Даркшири. Нельзя ли приехать сегодня под вечер, часов в 5. 5, так и в 5, согласился ученый. чёрных. Спросите меня у дежурного, а я распоряжусь, чтобы вас ко мне проводили. Квартира профессора Крылова располагалась в верхнем этаже высотного дома на Комсомольском проспекте. Окна выходили на Москву-реку. И до университета на южном берегу было рукой подать. Генерал Карпов нажал кнопку звонка, едва пробило 6. Дверь открыл сам академик. Он оглядел гостя, не узнав его. "Товарищ профессор Крылов?" "Да, я генерал Карпов. Нельзя ли поговорить с вами?" Он протянул ученому своё удостоверение. Профессор Крылов изучил документ, особое внимание обратив на чин и принадлежность гости к первому главному управлению КГБ. Потом вернул удостоверение и жестом пригласил Карпова войти. Провел его в хорошо обставленную гостиную, взял у него пальто, пригласил сесть. "Что, надеязь на такой чести?" спросил он, усевшись напротив Карпова. Генерал КГБ не внушил ему страха. Крылов был очень влиятельным человек. И Карпов понял, к нему нужен особый подход. Сантофел Филби удалось заставить проговориться о шофере мужа обманом. Но Григорию подействовал его чин. Марченко был старым приятелем и слишком много пил. Крылов же член цекопартии Академии наук, принадлежит к элите. Поэтому Карпов решил не играть с ним в кошки-мышки. Открыть карты быстро и безжалостно. Другого пути не было. Профессор Крылов. В интересах государства я прошу вас кое что рассказать.